третье. Для Рях это были огромные деньги. Хотя он жил в Москве, где для многих от деньги обычные, а для некоторых вообще не деньги. Он мог бы уволиться с работы, но не стал этого делать. Ходил на работу, там же ничего его не раздражало, а в остальное время занимался ремонтом. Комнату матери окном на запад сделал спальней. чтобы утром не будило солнце, а своя комната стала гостиной. Целый месяц он занимался этим, но результат того стоил. Вся квартира теперь выглядела единым, жилым миром, уважающего себя, аккуратного и чистоплотного человека. И денька осталось вполне достаточно. Эрих решил в перспективе купить подержанную машину в хорошем состоянии, а пока научиться наконец ездить. Инструктор в автошколе сказал: "Познавать начинайте не крой ещё позже". Это правда. Недавно женщина, 73 года, пришла учиться. И получается, моей маме 78 было. Недавно умерла, сказала Эрих. Ему захотелось поделиться личным с этим вежливым пожилым инструктором. Тот был в маске и в перчатках. "Молодец", соболезно сказал инструктор. "Спасибо". Эрих в это время чувствовал себя добрее к людям. Но что-то в нём происходило. Было ожидание какого-то события, и событие случилось. Эрих был на дежурстве и поднялся на эскалаторах на третий этаж в МУМ. Отлучки на обед, как и в туалет, и на перекур, если кто курит, негласно разрешались. Раньше Эрих не позволял себе питаться в МУМ. Вроде не очень дорого, но это кому как. К тому же от запахов разыгрывается аппетит за хоть что-то, и, и другого, и третьего, лишнего. Раньше Ирек брал на работу обед: пару сосисок, сыр, помидор, хлеб, принимался в том же муму и ел там за дальним столиком. Со своей едой в муму приходить нельзя, но работникам депо мол позволялось. Раньше тут только и было муму. Теперь в здании открыли ещё и Макдоналдс и кондитерскую кофейню. По наблюдению мэриха место общего питания с каждым годом становится всё больше. Жрать стали в три горла, сделал он вывод. Меры не знают и перестали готовить дома. Мать вот тоже последние лет 20 ничего не готовила. Сама ела, что попало, а сыне вовсе не думала. Много пищевых точек в окрестностях дома, где живёт Эрих. Ря около метро, потому что находится у метро легко понять, чем сейчас заняты люди. Оказывается, там несколько фастфудов, салоны сотовой связи, продуктовые магазины и банки, очень много отделений разных банков. Следовательно, люди сейчас едят, звонят, закупаются продуктами и занимаются деньгами. Есть тут ещё и книжный магазин, но он скорее школьно-канцелярский. В книжных отделах среди высоких, плотно набитых стеллажей всегда пусто. Покупатели ходят лишь у полок с тетрадями, учебниками, ручками. Учёб дел такое, хочешь не хочешь, а на чём-то писать и чем-то писать надо, приходится покупать. И вот у Ореха появилась привычка вкусно покушать. Понятная человеческая слабость. Он заглядывал и в Макдоналдс и в кондитерскую, но чаще всего посещал всё-таки Муму. Тут тоже, если ходить часто, замечаешь однообразие ассортимента, но однообразие более разнообразное. Эрих обычно брал винегрет или салат из свежей капусты с морковью и яблоком, иногда побаловал себя селёдкой под шубой, брал украинский борщ или гороховый суп с копчёностями. Или суп-пюре с брокколи, или рассольник, или суп с фрикадельками, а на второе предпочитал рыбу в кляре, иногда колбаски с гречкой гарниром или мясо по-французски, иногда позволял себе кусок сёмги. Запивал это компотом или киселем, набрал крошную чашечку чёрного кофе, как аристократ, продавал здесь и спиртное. Но орех алкоголю чурается с подросткового возраста. Друзья напоили его каким-то вином, он еле дошёл до дома, по дороге падал, ночью проснулся от тошноты, побежал в туалет. Его долго и мучить нарвало, а потом он спал весь день. Стой поры так отрезвело, даже запах алкоголя не переносит. А ещё больше запах перегара. Ну как не переносит? Не любит, но терпит. Потому что из входящих каждый десятый или хорошо, пусть двадцатый идёт с этим запахом. Приходится терпеть. Вот почему, кстати, Эриху нравился масочный режим. Если кто выдыхал гадость, то не в людей, а себе в маску. С этого запаха всё и началось. Хотя не только с него. Эрих поднялся в муму, взял поднос и пошёл с ним вдоль стойки. Зад пристроились два парня. Они весело ругались матом. И от них несло выптом накануне поилом, перегоревшим в их желудках. Казалось, они говорят с желудками. Они ругались о том, что вчера были у кого-то в гостях, и им там не понравилось, отстой, говорили они. Если б знали, то никогда, говорили они. Отстойные тёлки, говорили они. Отстойный Антоха, говорили они про какого-то Антоху, и всё это матом, громко. И, конечно, были без масок, хотя при входе была табличка, что без масок никто не обслуживается. Что желаете? спросил Эрих юноша-подавальщик среднеазиатской внешности. Винегрет, сказал Эрих и получил мисочку с винегретом и отошёл. Но отошёл недалеко. Что желаете? спросил юноша парней. Селёдку под шубой, сказал один. Мне тоже, сказал другой. Нет, мне грибочки. Тот вот, хорошо, объяснил он первому. Юноша поставил перед ними мисочки с селёдкой под шубой и маринованными грибами. Эрих сказал ему, не глядя на парней: "Вы немеете право их обслужить, а не без масок". Среднеазиатский юноша не успел ответить. За него ответил тот, который взял селёдку под шубой: "Не лезь куда не просят", сказал он. "Иди давай, не держи людей", сказал тот, который взял грибочки. Руни люди, вы уроды. Не согласился Ерих. Час сказал, надвинулся на него тот, который взял селёдку под шубой. Он борзый, сказал тот, который взял грибочки. Видал я таких борзых, сказал тот, который взял селёдку под шубой. Чепялишься и прошёл мимо Ериха с подносом второй за ним. А Ерих был в форме, но они словно не замечали этого. Мне нужно вызвать полицию, спросил Эрих. Я тебя сейчас вызову, сказал тот, который взял грибочки, а теперь выбрал горшочек с борщом. А тот, кто взял сельдь под шубой, предпочёл гороховый суп с копчёностями. Эрих, чувствуя себя в полном праве, громко сказал, обращаясь ко всем работникам, кто стоял на раздаче, прекратите выдавать им еду, они без масок и пьяные. Кто пьяный? спросил тот, который взял сельдь под шубой и гороховый суп. Весь сам на ногах не держится. Проспеси иди. С утра накатила предявляет тот. Работники улыбались, а некоторые и засмеялись. Эрих слегка растерялся, собирал с мыслями. За это время парни продвинулись дальше. Тот, кто взял сельдь под шубой и гороховый суп, добавил к ним куриный шашлык на шпажки палочки. И тот, кто взял грибочки и борщ, поступил также. Эрих достал телефон, набрал 102. Ему ответил неразборчивый женский голос. Тут в момме у метро Тимирязевская два хулигана безобразничают, гневно сообщил Эрих. Без масок, пьяные, ругаются матом, а персонал с ними ничего не делает. А вы кто? спросила дежурная. Я гражданин страны, я охранник тут, но они меня не слушают. Хорошо, передам, сказала дежурная. Кому? спросил Эрих, но она уже положила трубку. Звони, звони. одобрял тот, кто взял сельдь, суп и шашлык. Сейчас прискачет с мигалками. Водичке нам обратился он к женщине, подававшей напитки. По 100? Тот склонил голову в сомнении. 200? Друг приподнял плечо, продолжая сомневаться. 150, решил тот, кто взял сельдь, суп и шашлык. А то работай ещё, вдруг кивнул. Женщина была постарше и была в отличие от остальных обслуживающих русская. Вы в самом деле не отсама сказала Анна. Нам тут неприятности не надо. Маски наденьте хотя бы. Она и сама достала из кармана передника и надела маску. Эрих испытывал смешанные чувства гордости и печали за русский народ, который иногда бывает честен, но никогда до конца. Нет у нас масок, девушка, сказал тот, кто взял сельдь, суп и шашлык. Йо, кого тут маски вообще? Действительно, в зале все сидели без масок, но у некоторых они были. На шее. Люди ездят, поэтому сейчас нет, объяснила русская женщина. На пришли все в масках, так что давайте. Да нет, -а! сказал тот, кто взял грибочки, борщ и шашлык. Возьмите наши, сказала русская женщина и протянула им две маски. Вот спасибо, поблагодарил тот, кто взял сельдь, суп и шашлык. И они надели маски, но как только сели за стол, тут же сняли их и сунули в карманы. Эрих устроился неподалёку. Ел и посмотрел в их сторону. Ждал появления полиции. Тут метро и несколько торговых зданий, обязательно есть наряды и посты полиции, она должна скоро появиться. Но она не появлялась. Парни выпили, ели быстро, будто торопились. Скорее их понял, куда они торопятся. Они встали, подошли, тот, кто взял и ел, и уже съел сельдь, суп и шашлык, сказал: Пойдём, выйдем. Обойдётся, ответил Лёрих. Я ем. Мы подождём, сказал тот, кто ел сельдь, суп и шашлык. О ты ещё ждать, сказал тот, кто ел грибочки, борщ и шашлык. Он схватил салонку и потряс ею над супом Мэриха, над усёмгой, посолил их хлеба, компот и кекс. Его друг засмеялся, ему понравилось. Он вынул из кармана смятую маску и сунул её в горшочек с супом. Виль Виль Куэриха затолкал маску поглубже. Второй дал ему свою маску, он затолкал её. Суп выплеснулся через край. "Надейся, сказал второй, и они ушли". Эрих некоторое время сидел, не двигаясь и не глядя, как на него смотрят другие. Он и так знал, что в их глазах не сочувствие, а подлостью насмешка. Потом он встал и быстро пошёл к выходу. На улице увидел парней, удаляющихся в сторону улицы Яблочкова. Там они свернули направо, пересекли улицу к дому под номером 4. Может быть, живут здесь. Длинный девятиэтажный панельный дом, подъезды со стороны двора. Сейчас они скрыются. Эрих напоследок запомнил их. Тот, кто ел сельдь, суп и шашлык, был в чёрных джинсах и бордовой футболке, довольно высокий, светловолосый. Волосы коротко пострижены, второй ниже, плотнее, в голубых джинсах и чёрной футболке, волосы ещё светлее, чем у первой, длинные, зачёсан в бок. Эрих вернулся в депомол. Там в вестибюле стояли два полицейских, очень молодые, совсем мальчики. "Это его вы вызывали, спросили они. Уже не нужно", сказал Эрих. "А в чём дело-то? Да всё равно они уже убежали. Ладно, На павозвом объявили, если спросят. Хорошо. Они ушли. Через полчаса Эриху позвонили и спросили, приходили ли полицейские на вызов. Он мог бы выразить возмущение, что они пришли поздно, но не стал этого делать, берёг силы. Он позвонил Васильеву, сказал, что заболел. "Ковид?" спросил Васильев. "Может быть. Иди, болей. Не умри там". Эрих пошёл домой, переоделся, Этот провился к дому номер 4 по улице Яблочкового. Рядом с ним была пятиэтажка. Эрих увидел там табличку: судебный участок номер 97. Это ему понравилось. Это был знак судьбы ей. Понравилось и то, что кругом много деревьев. Он встал за деревьями около какого-то забора и начал наблюдать. В короткое время посмотрел в телефоне, где находится. Оказалось, что забору, который он стоял, ограждает туберкулёзный диспансер. Не заразиться бы. Год назад Эрих переболел ковидом. Переболел дома, не тяжело и не легко, в средне. Лечил сам, выискивая информацию в интернете. Выходил из комнаты редко, и этим уберёг мать. Она продолжала болеть своей болезнью. Но ковидом не заболела, а то бы умерла ещё раньше. Эрих задал в телефоне вопрос, можно ли, находясь у тубдиспансера, заразиться туберкулёзом. Ответы были: нет, даже в самом диспансере маловероятно, если просто там побывать, и вообще всё зависит от иммунитета. Тут Эрих увидел своих обидчиков. Не сразу узнал, потому что они были в серых рабочих комбинезонах. Они выносили мешки из крайнего подъезда. В таких мешках Эрих таскал строительный мусор. Сперва сложили у подъезда, а потом отволокли их контейнером. Ясно. Они тут работают, они ремонтируют чью-то квартиру. Вечером должны закончить работу и выйти, если не ночуют тут. Такое у некоторых ремонтников бывает, кто ремонтирует пустые квартиры, а живёт далеко. Ещё горше стало рех вот того, что эти парни, рабочие ребята, занимаются тем же, чем и он недавно занимался. Близкие этим. Если бы бездельники пришли в столовую с похмелья, ругались матом, называли девушек тёлками, были без масок и хамили, тогда понятно, а эти свои трудовые ну испорчены общей испорченностью. Эрих ждал. Ему хотелось в туалет, но он боялся отойти. Хотелось всё сильнее. Он не раз видел людей справлявших нужду в укромных уголках дворов и презирал их. Если ты поехал зачем-то в чужой далёкий район, обязан подумать, чтобы облегчиться на дорожку. Это они не думают. Живут минутой. История законной туалета неподалёку в метро. Пущни очень красивые, цвет позолоченного дерева, как сказал кто-то Аирх услышал. Но исправно служат. Или дело в том, что они платные, жаль денег. Ну разве твоя совесть ничего не стоит? И вот он сам в такой ситуации. Но он тут по делу, и это его оправдывает. Вряд ли армейский часовой на посту, если ему приспичит отойдёт от поста. Вряд ли он и намочит штаны, особенно в мороз. Он всё сделает на месте, если это, конечно, не особый пост, например, в зале Ленина. Стоят ли там сейчас часовые? Или вот президент, он проводит конференции по 4-5 часов непрерывно. А человек уже в возрасте, наверняка ему тоже хочется, но он мужественно терпит. Он сохраняет ясность речи, юмор, за что Ерих его очень уважает. Это уважение подержал и сейчас Эриха. Он решил его и терпеть, но хватило на полчаса, а был уже не вмоготу. Эрих отвернулся к забору и облегчился. Процесс длился необычно долго, и Лерик всегда долго это делает, не обращал внимания. Никогда не знаешь, что важно даже в себе самом. Живёшь невнимательно. Эрих удивлялся, сколько разных мыслей у него возникло. Это его радовало. Наверное, я становлюсь другим человеком, думал он. Наконец двое вышли, направились к метро. Эрих следовал за ними, держась на расстоянии. Уход на станцию они попрощались, махнув друг другу руками, которые ниже и плотнее из-за часома свернул к стеклянным дверям, а тот, который выше, коротковолосый пошёл дальше. Но тот, который с зачёсом, окликнул коротковолосого: "Слав!" И Слава остановился, с зачёсом подошёл, что ты ему сказал на завтра? Слава покивал, и они расстались окончательно. Слава зашёл в Burger King. Эрих издали через стекло наблюдал, как он ест. Ему тоже хотелось есть и пить. Он подумал о своём долге, и тут же стало легче. Доехать «Да 3 дня могу, не есть и не пить, если надо, с гордостью подумал Эрих. После Burger Kinga слава зашёл в перекрёсток. Был там недолго, появился с банкой пива. Не спеша шёл, отпивал из банки. Когда пиво кончилось, смял банку, огляделся. Поблизости не оказалось юрны. Эрик ждал, что Слава швырнёт банку на газон или на асфальт. Он даже приготовил мстительную мысль на этот случай: "Бросай, бросай мусорь, тебе это зачтётся", такая была мысль. Но Слава нёс банку до урны, которая наконец попалась у входа в какой-то магазин, и кинул туда банку. "Да, ты сделал это правильно", подумал Эрик. "Но тебе это уже не поможет". мелкой правильностью не искупить крупную гадость начал накрапывать дождь стемнело тучи началы вечера у эриха не было плана он ждал подсказки слава подошёл к автобусной остановке и сел на лавочку вокруг никого не было эрих стоял за деревом и увидел подсказку она была прямо тут Влок. Везде их меняли бордюры. Сейчас везде меняют бордюры. Выковыривают вполне годные и вставляют другие. Ясно, что это жульничество и воровство, причём открытое. В их дворе раскурочили детскую площадку, которая была построена всего 3 года назад. Сломали горку, качели, скамейки, взломали специальное прорезиненное покрытие, а потом положили точно такое же покрытие, такую же горку, такие же качели. Это называется ослаивание средств, грамотно знал Лерех. Правильнее сказать присваивание. Подсказка имела вид кувалды с короткой ручкой, сужающейся к низу. Она напоминала оружие каменного века. Это был отколовшийся кусок старого бордюра. Вот так получается, что вы даже не представляете последствия вашего воровства. думали рыхатёх, кто спланировал замену бордюров. Вы заставили выкопать старые бордюры. Если бы этого не было, ничего бы не случилось. Сами виноваты, что кто-то взял кусок бордюра и убил человека. Всё складывалось в пользу Эриха. Лед, дождь, нет людей, возможных свидетелей, остановка далеко от домов и вряд ли кто увидит из окна. И машин почти нет. Взять обломок, подойти сзади, выскочить и ударить по голове, высок, и тут же быстро уйти. Камень не выбрасывать, пойти в Темирязевский лес к пруду, выбросить в воду. Эрих нагнулся за обломком, и тут сверкнула молния, прогремел гром. Эриху показалось, что молния попала в его мозг. Там всё осветилось. И стало видно, насколько он глуп. Да, он выбросит камень, да, дождь смоет следы. Но когда начнут искать убийцу, быстро выйдут на друга напарника убитого, тот расскажет о ссоре в муму, об охраннике, добавятся показания работников муму, полицейских, Васильеву, который выпросил Серёх, и всё. Всё ясно. Уже завтра Ериха схватят. Эрих разогнался, похлопал руками, будто очищая их, хотя ничего ими не брал, повернулся и пошёл домой.